Freedom. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Кристин Никки Кроуфорд. Стужа. Пролог. Большинство отношений обречены. И это печальная правда. Когда-то я думала, что моя жизнь станет исключением, что я нашла того единственного. что, в отличие от других ярких историй любви, моя будет длиться вечно. Эндрю был человеком, моя противоположность. Я рождена Фейри, но всегда держалась от них настолько далеко, насколько это возможно. Большинство Фейри вели себя жестоко, капризно и поразительно высокомерно. Эндрю же плёл мне венки из полевых цветов и писал стихи о платанах. Сначала меня привлекла его красота. Голубые глаза с золотыми крапинками и волнистые каштановые волосы. А когда он улыбался, то мне всегда хотелось поцеловать уголки его губ. А т е н д р ю пахло уютом, мылом и чёрным чаем. Но не это заставило меня в него влюбиться. Всему виной его доброта. Когда у меня выдавалась трудная неделя, он заваривал мне чай или смешивал коктейли. И я засыпала, положив голову ему на грудь. С Эндрю я чувствовала себя, как за каменной стеной. Он был человеком, а я — ф е й р и Но казалось, это ничего для нас не значило. Он всегда выслушивал меня, сразу же отвечал на сообщения, интересовался, как прошёл мой день. У него была такса по кличке Ральфи, и он возил свою маму на приёмы к врачу. По воскресеньям мы проводили время в его опрятной пригородной квартире и вместе читали книги за чашечкой кофе. Он искренне верил, что в жизни нет ничего важнее любви, что её надо праздновать. Он говорил мне, что я предназначена ему судьбой. В отличие от Фейри, Эндрю помогал мне чувствовать себя в безопасности, защищённой. Мы вместе планировали будущее. Суть этого заключалась в следующем. Я помогала ему выплачивать ипотеку, пока он получал степень MBA. Как только он начнёт зарабатывать деньги, мы приступим к осуществлению моей мечты. Открытию коктейль-бара под названием «Ухлои» в честь моей мамы. Эндрю должен был помочь мне с финансированием. Потом мы счастливо начнём жить вместе среди людей в зелёном пригороде. Будем жарить барбекю на заднем дворе и строить крепости из подушек с нашими детьми. Наслаждаться поездками на пляж летом, то есть человеческой жизнью. Проблема состояла в том, что в ночь моего 2 6 дня рождения я узнала, что всё это было ложью. И именно тогда я окончательно перестала верить в любовь.